Глава 8. Голуби войны. Вернувшихся диверсантов встречали как героев. Виштальский даже откуда-то туда был ящик вина синтезированного перед самой эвакуацией и забытого в кузове песчаного танка. Бутылки лопнули бы от взрывов, но такая с Санджойским было разлита по биопакам, сберёгшим в целости градус хмельного сока. Раздав по пакету на десяток, Виштальский посерьезнил и сказал. «Сперва выпьем, не чокаясь, помянем наших». Бойцы понурились, на веселые лица пала тень. Выпили, посидели. «А теперь за победу!» Вина хватило как раз, чтобы тост не пропал даром. Допив свою порцию, Кузьмичев передал биопак Аркадию и сказал. «Не будем радоваться прежде времени». Крейсером и завалили это правда, но порядка полусотни летучей дряни осталось. А теперь перед нами задача такая как всю эту мушню перебить. Что, гляди, Шаркаша? Высказывайся. Кузьмин отпил положенные два глотка, вытер губы, солидно прокашлялся. В принципе, сказал он. Их меньше 50. Ракетные катера вообще не вооружены и опасности для нас не представляют. Флипы. На них стоит только навесное оружие, как правило, маломощное. Штурмовики истребители и бомбардировщики вот кто может доставить нам неприятности. Надам, подсказал Виштальский. Именно. Вы хотите что-то добавить, Ирён Матвеевич? Пожалуй, кивнул старший ксенолог Я тут сидел и слышал, как люди переговаривались. Говорили и о том, кого Сибумы пришлют теперь, не планетарник ли. Так вот, что я вам скажу. Командир группы крейсеров, как только прибыл на воду, он тут же связался с Вескусом и передал что-нибудь трафаретное вроде «Стандартная блок-ситуация, на колонизируемой планете возникла зона временной нестабильности, вызванной деструктивной деятельностью Хома». Принимаю меры тотальной нейтрализации. Всё, точка. Нужно понять один нюансик. Сибумы никогда не лгут, но часто прибегают к молчанию. Так вот, командиры крейсеров ни за что не сообщат на Вескус, что их корабли уничтожены горсткой хомы, которых они считают неполноценными разумными. Для них это абсолютно неприемлемо. Ну, сказать в данном случае правду это всё равно что признать собственные неполноценности и ничтожество, признать, что ты проделал свою работу максимально неэффективно. Не знаю даже, с чем сравнить. Ну, вот представьте себе, что земной администратор сам заявит по мировой сети, какой он тупица, трус, врун и вдобавок педофил. Причём не просто скажет, а докажет это. То есть, проговорил Кузьмичёв, ждать подхода этих планетарных крейсеров не стоит? Да как вам сказать? Сибумы не вызовут подмогу, но она может добраться сюда и сама. Ну, это понятно. Ладно, вернёмся к нашим авиаторам. Как будем их гробить? Знаете, что мне кажется, проговорил Аркадий, мне кажется, что сибумы скоро будут сами нуждаться в энергии, ведь крейсеров у них больше нет. Ну точно, кивнул лохматый давно нестриженный костя тоже пилот. Они попробуют проникнуть в отсеки крейсера, станут снимать энергосистемы с ракетных катеров и флипов и из бомбардировщиков, подхватил Аркадий. Вряд ли у них осталось много мезонных зарядов, а кроме бомб на бомбовозах ничего и нет. Но ну, почему нет? Стоит на них по паре лазеров снизу и сверху мегаджоульные Вот именно по паре, а на истребителях, по паре пакетников. Есть же разница. Подводя черту, скажем так, бояться следует истребителей и штурмовиков, так? Точно. А теперь слушайте, усмехнулся Кузьмичёв. Какую еш штуку придумал? Короче говоря, время собирать камни. Весь день до самого вечера десантники и ополченцы стаскивали в кучу каменные глыбки, выстилавшие ложе лесного ручья. Их товарищи плели из луба прочные сетки и затаривали их камнями. Набив в каждую по полцентнера увесистых булыжников, сетку завязывали и загружали в ракетный катер. Мысль полковника была проста: если истребитель или штурмовик в полёте ударится о каменную стену, то дальше он не полетит. лом плохо держится в воздухе а если рикомая стена сама упадёт на космоатмосферник стоящий на месте эффект будет тот же а он поднимет столько засомневался георгий оценивая вес каменюк заваливших пол кабины поднимет уверенно сказал аркадий тогда ты поведёшь есть а мы с переверзевым переквалифицируемся в камнемётчиков так ладно полетели сашка Иду, перебравшись через груду каменных бомб, Кузьмичёв с Переверзевым кое-как примостились у борта и хлопнули ладонь в ладонь. Аркаша, взлёт! Так точно. Ракетный катер взлетел на удивление легко, поднялся выше деревьев и заскользил над лесом. Небо было чистым, ни одной машины Сибум не было видно. Вот и жжённый каньон запетлял. Выше поднимайся, надо нашим бомбочкам ускорение придать. Аркаша повёл катер вверх, а внизу открывалась стеклянная пустошь, которую было бы вернее называть кратером. Множество себом ползло по останкам крейсера, но дела их были плохи. Мало того, что сильнейшее сотрясение и удары привели к разрушениям, так ещё и река залила половину искусственной кальдеры. Затопило нижнюю половину Звездолёта полностью, а верхнюю до середины. Грунт всё ещё пучило, радиоактивные газы прорывались, и вода вскипала от мощных бурлений и выбросов. Купаются жабы, мстительно проговорил Переверзев. Плавайте, плавайте. Чем скорее сдохнете, тем лучше. А Кузьмичёв высматривал аэродром. Вот он. На гладкой поверхности уцелевшие пустоши с строгими рядами стояли истребители и штурмовики. Ракетные катера покоились в сторонке, их острые носы и хвосты были откинуты. "Точно!" крикнул Кузьмичёв, потроша шоткатерки. "Ладно, зависнёшь над истребителями. Понял". "Открываем бомболюк", бодро сказал, переверзив и глянул вниз с высоты. "Кучненько стоят и ветра нет". Хватаем, приказал Кузьмичёв. И кидаем. Схватив сетку с камнями, они осторожно вывалили её за кромку люка. Пухлая сетка понеслась вниз, медленно кверкаясь в полёте и со всего размаха ударила по штурмовику, отламывая машине хвостовую часть вместе со стабилизатором. Есть. Вторая сетка гренлась неудачно рядом с космоистребителем. Камни полетели во все стороны, задевая стойку шасси. Боевая машина перекосилась. А, чёрт, хватаем. Третий заряд добил перекошенный истребитель, угодил по выпуклости кабины и проломил её, сокрушая и пульт, и дуршлаг сиденья. Ага. Внизу забегали сибумы. Одни бросались к машинам, другие старались избежать попаданий. Четвёртая сетка разбила нос штурмовику. Пятая накрыла группу сибум, убивая и калеча. Всё негуманоидное в радиусе 10 м. 6, 7, 8. Сбросив в двенадцатую сетку, Кузьмичёв выдохнул: "Всё, сваливаем". "Хорошо ещё сказал, переверзв отдышливо, у них ПВО нету". В это время небо прочертили лучи лазеров, и Аркадий сам постарался избежать попаданий. Бросая машину зигзагом, он повёл её к лесу. Следом стартовала группа истребителей, и, изредка постреливая, берегли энергию. "Давай к морю", крикнул Кузьмичёв. "Тут нас не пропустят". "Понял". Ракетный катер взял разгон и понёсся на юг. Скоро внизу проплыли пляжи и недоделанные лагуны с обгорелыми остовами многоножек. И открылся океан без берега и края. "Четыре на хвосте", крикнул Александр. Вижу, ответил пилот. Я включил отражательное поле хвостовой части, держитесь. Сейчас я их попробую окунуть. Аркаша на всей скорости вошёл в крутое пике, навстречу понеслись океанские валы. Держитесь, прохрипел Кузьмичёв. Полковнику стало нехорошо, уж больно быстро они падали, а вода она твёрдая. У самой поверхности Аркадий вывернул катер и понесся над самой поверхностью, лавируя, а вот паре неразворотливых штурмовиков фокус не удался. Со всего разгона они врезались в волны и лопнули, пропадая в облаке пены. Более верткие истребители продолжили погоню, и тогда пилот катера решился на опасный трюк. Аркаша поставил катер с таймя носом вверх, сильно тормозя, Истребители Е-2 не врезались в него, а вовремя отвернули, обходя катер вилкой. И теперь уже земляне были на хвосте у Сибума. Открыв люк, Кузьмичёв дал очередь из автомата, метя в дюзу. Со истребителем что-то случилось, его закрутило словно вихрем и бросило вниз. Высоты для манёвра не хватило. Машина скрылась под водой в облаке брызг. Пилот последнего истребителя не стал испытывать судьбу, решив, что это не оптимально. и повернул назад. Но Аркадий уже вошёл во вкус. Он направил катер на передёс истребителю, поднимаясь чуть выше и резко пошёл на снижение, днищем приложившись к космоатмосфернику. Какими бы искусстниками не были ритты, но такого неуважительного обращения конструкторы явно не предусмотрели. Сибумская боевая машина не удержала равновесие и бортом задела воду. Прочертив пьяный бурун, космоатмосферник закувыркался, распадаясь на части. "Финита", гордо заключил Кузьмин. Георгий молча протянул руку, и пилот на секунду вынув пятерню из рукава биоточного управления с чувством пожал её. "Ты их сделал, аркашка!" зарал переверзив. "Опишешь дугу", сказал Кузьмичев, стараясь перекричать старшего сержанта, "и вернёшься в лагерь мимо гор". А я так и хотел, действуй. Ракетный катер пронёсся над волнами и вышел к бурлящему заливу, примыкавшему к горам в районе Сквозного каньона. Был отлив, и вода, уходившая из за гор, гудела и выла, била потоками брызг и пены, облако водяной пыли играло радугой. Красиво, заметил Аркадий, закладывая вираж. Кстати, энергия в накопителях кончается. — То есть второго налета уже не будет, — уточнил Переверзев. — А его и так не стоило устраивать, — сказал Кузьмичев. — Мы сыграли на том, что Сибумы склонны действовать по стандартам, шаблонно, без выдумки. Они знали, что катер не вооружен, и не боялись, что мы начнем палить из люка, сами же поуничтожали наше оружие. Вот и пострадали. Но во второй раз они промашки не допустят. Помолчав, он спросил у Аркадия. — Так ты говоришь, катер скоро того? — Ага. Только висеть сможет. Так что можно будет катер загрузить нашими пожитками, а самим идти и толкать его. Это очень легко. — Угу. Ну, не будем грузить и толкать. Лучше сделаем брандер. Аркадий не понял, а Переверзев растолковал ему. Это делали на парусном флоте. Брали старый баркас, валили в него смолу, нефть, порох, паклю. Все это поджигали и направляли на какой-нибудь фрегат, крича «Гори, гори ясно». А, дошло до пилота. А что? Может сработать. Соков поднебесников до фига. Вот и я о том же. Катер полетел вдоль гор, следуя течению неширокой реки, то разливавшейся с широкими плёсами, то ревевшей в узких протоках. На востоке в небе поблескивали несколько точек, и этим присутствие Сибум ограничивалось. Спогнув стаю орнитозавров, катер помчался над лесом. Крикливые драконы летели рядом, бомбя заросли катушками навоза. Лучше бы до Сибум слетали, проворчал Переверзев. Покружив над знакомыми местами, Аркадий посадил ракетный катер в лагере ополчения. Кузьмичёв вылез первым и сразу поставил задачу личному составу. Робим поднебесники, выбираем сердцевину, горючку отжимаем и сливаем в катер. Можно через верхний люк, подсказал Аркадий. Так и сделаем. Вопросов ни у кого не возникло. Де Санторы мигом догадалась, что у командира новомес мастерить большую порцию коктейля Молотова, а тем, кто не знал о таких вещах, суть дела разъяснили бывалые товарищи. Топоров было всего два, ими вооружились Сигаль и Раджабов, а командиру вручили чудом уцелевшую электропилу. Я отправился к Кузьмичёв на лесоповал. Рубили и пилили молодые поднебесники, те, что вытягивались в высоту не более чем на 20 м. Древесина у них была мягче, да и горючий сок выливался сам. Подсосуды приспособили корпуса энергосборников, густая, вонючая масса с салом отливом наполняла кабину катера порциями по 60 с чем-то литров. уровень поднимался медленно. Красное солнце приблизилось к закату, когда горючка дошла до уровня люка. Аркадий торжественно захлопнул крышку, залез на выпуклую крышу катера и открыл верхний лючок. "Перекур", объявил Кузьмичев, спилив пятнадцатое дерево. "Дождёмся ночи". Зашло красное солнце, опустилась голубая звезда. Потом вошли Луны, путая свет и тени. Корпус ракетного катера вместил изрядное количество горючей жидкости, переверзив прицепил изнутри к крыше люка гранату. Если не подчикают лазерами, сказал он, то пусть залезают внутрь. Их будет ждать душ и маленький сюрпризик. А кто пойдёт, осведомился Луценко, сложив руки на автомате, висевшем на груди. «Народ тут интересуется, понимаешь?» «Все пойдут. Возникнет неразбериха, и мы добавим из калашей. Сигаль и Раджабов, вы потащите РПГ и гранаты. Есть!» «Все, тянем-потянем», — тянем, скомандовал Кузьмичев и уперся в корму катера. Он ожидал, что потребуется немалый напряг, как при выталкивании «Жигуля» и «Снежного заноса». Но сибумское транспортное средство двинулось легко, без усилий. Только поворачивать приходилось вчетвером. Грави-распределитель сопротивлялся. А один раз, когда пришлось переправлять ракетный катер через овраг, Переверзев сильно толкнул машину, но та зависла у противоположного крутого склона. С земли не достать, с кручи не дотянуться. Пришлось срубать ещё один поднебестник и пихать этой как бы жердью в борт. И вот за деревьями завиднелись огоньки аэродрома. В темноте плавали светившиеся флиппы, странные зеркала на мачтах отбрасывали бледный свет, под которым сверкали борта истребителей и штурмовиков. Сибумы, не занятые на дежурстве, собрались в подобие бункера, собранного из панелей. вероятно вырезанных из переборок крейсера уже полностью ушедшего под воду в Кальдере. Даже с опушки леса был виден край обрыва, над которым клубился светящийся голубым пар. "Направляем на бункер", тихо проговорил Кузьмичёв. "Разгоняем как следует и падаем". Перевершив Сигаль и здоровенный полченец по имени Остап кивнули, их лица смотрелись зерниватыми пятнами в свете лун. Пошли. В 10 рук ракетный катер развернули, нацеливая на бункер, так чтобы брандер прошёл между рядами штурмовиков и истребителей и взяли разгон. Бегом дамчались до невидимой границы охраняемой территории. и шлепнулись на гладкий шлак пустоши. Катер летел дальше сам, двигаясь со скоростью велосипедиста. Едва его заметили флипы, как над полем поднялся отвратительный зудящий свист. Все зеркала повернулись, высвечивая катер, а из бункера выползла парочка сибум со странными агрегатами в щупальцах хватальщих. «Отползаем!» — прошипел Кузьмичев и повернул к лесу, то и дело оборачиваясь назад. Сибумы выстрелили, но не попали. Однако катер, некем не подталкиваемый, замедлил движение и остановился, почти уткнувшись носом в бункер. Шипя и пересвистываясь, вискусяне обошли ракетный катер, и один из них выгнул переднюю часть туши, цепляясь хватающими за крышку люка. Люк резко распахнулся, окатывая Сибум вязкой жидкостью, и на счёт 3 рванула граната. В слабый отцвет мигнул из кабины, а в следующую секунду катера не стало. Огромное облако огня вспухло на его месте, разрывая борта, утопило в жидком пламени ближние штурмовики, развалило бункер и загудело, заревело огненным валом, расходясь в стороны. Пламя было таким ярким, нагоняло такой жар, что за пляской протуберанчиков не замечались горящие туши Сибум, пылающие машины. С визгом выкатывались живые рогатые шары и лопались мигом, сдуваясь и прекращая визжать. Так вам и надо, выцедил Сигаль. Свиньи бросил остап. Грохнул взрыв, и из озера огня кверху восклубился султан светящегося дыма. Одним штурмовиком меньше. Сигаль, обработайте гранатами дальний край, цельтесь в дюзы. «Сейчас мы! Остальные за мной, патроны беречь!» Кузьмичев, пригибаясь, побежал влево, огибая очаг возгорания. Навстречу выплыл флип, но ополченцы Хомо справились с вискусянином по-своему. Руками развернули прозрачную сферу, как давеча ракетный катер, и направили ее в огонь. Сибума поспешила выбраться, но не успела. «Сибума!» Рядом вспух столб огня, разрывая раскалённый истребитель, и флип раскололся, роняя дозорного в пламя. Сибума завизжал или завизжала, катаясь в огне и распухая в шар, похожий на морскую мину. Переверзив не пожалел пули и пробил рогатую сферу, разогретая жижи ударила изнутри смердящим фонтаном. Пожар начал затухать. В озере пламени образовались тёмные островки гари, но тут Сигаль добавил огоньку. С края аэродрома донёсся грохот. Пламя взрыва располовинило штурмовик или истребитель, видно было плохо. Рядом вспых огненный шар, подкидывая кверху ещё одну машину, разваливающуюся на куски. Пошли, гаркнул Кузьмичёв и помчался к бункеру. В груди раскаленных пласт конструкции никто уцелеть не мог, но группа «Сибум» спаслась-таки. Особей десять с черными пятнами ожогов на коричневые лыжнокожие. С чувством глубокого удовлетворения Кузьмичев нажал на спуск, посылая короткие очереди. Его поддержали из десятка стволов, дырявя ненавистные туши, терзая их горячими кусочками металла. «Сибума во флипе». пытался оказать сопротивление, приснув лучиками из навесных лазеров Резанов остапа по руке. Ополченец взревел в ярости, подбежал к сфере сбоку и в упор, держа автомат как пистолет одной правой, выпустил очередь. Седьмая пуля вошла в тело вискусянца, забрызгав жёлто-зелёной гадостью половину пузыря флипа. Кузьмичёв осмотрел поле боя и довольно осклабился. земляне выигрывали этот раунд. Бабахнули напоследок два штурмовика, сиреневым шаром вспух орбитальный бомбардировщик, видать, мезонная бомба завалялась. Рёв пламени стихал, зато чётче звучали автоматные очереди, убавляя численность войск противника. Полковник, держа карашов в опущенной руке, прошёлся вокруг пожарища. морщись от неприятного запаха и отмахиваясь от жирных хлопьев копоти. в копоте. В зелёном свете зари дымились руины бункера, что-то дотлевало в разрушенных машинах, потрескивая и шипя. После грохота яровой битвы Георгию казалось, что над полем нависла тишина. Голоса, звучавшие в отдалении, одиночные выстрелы и шурканье подошв. Это не в счёт Из клуба в Беловодимо вынырнул Виштальский, закашлялся, сгибаясь в поясе. "Ох", искривился Марк. "Ну и вонь. Постикие дело житейское зато мы их сделали". "Это да", сразу воспрял капитан. Земляне медленно сходились с разных концов, переглядывались, улыбались друг другу. "Ну что, ребятки", усмехнулся Кузьмичев. "Поздравляю вас. Мы победили". Ура, забрали ребятки, вскидывая автоматы. Кто-то от избытка чувств пустил пару очередей в воздух, но полковник не стал никого распикать за трату патронов. Он и сам устроил небольшой салют. Всех прикончили, спросил он деловито, когда схлынула первая радость. Всех, никого не осталось, только мы. Тогда так, пилоты, разбирают уцелевшие аппараты, лучше бомбовозы в них больше вместятся. и занимаем места согласно купленным билетам домой пора ура вновь поднялся торжествующий крик и энтузиазма в него было вложено не меньше кузьмичёв подошёл к группке своих вместе стояли воронин луценко сигаль саксин переверзив неужто всё неуверенно улыбнулся трофим ivанович я доктор я знаю пожал плечами кузьмичёв Может и опять, пожалуй. И тогда уж мы все тут ляжем, или наши с земли прилетят и всё образуется. Машина подана, закричал Аркадий дурачась. Просим пассажиров занять свои места. Георгий бросил: "Пошли" и повернул к орбитальному бомбардировщику, двадцатиметровому аппарату, похожему на толстую веретено сплющенное по продольной оси. В бомбовом отсеке было темно, и Кузьмичёв, пользуясь чином координатора в личных целях, устроился рядом с Аркадием, хоть на экраны поглядеть. Летим, голуби войны. В небо медленно поднимались штурмовики и истребители с опалёнными огнём бортами. Взлетел и бомбовоз. Семь бомбардировщиков, гордо считал Луценко. Пять штурмовиков, три истребителя. Недурные трофеи, понимаешь? По низу заскользили леса, сменяясь лаковым сверканием жёлтых пустошей. Потом равнина вздыбилась горами, необъятные склоны задирались и задирались кверху, пока не сменились искристыми снежниками. И вот острия вершин скознули под днище. Из кадриля понеслась вниз, как на салазках с горки. Кузьмичёв поначалу ничего не узнавал с высоты птичьего полёта, но потом показалось плешь серых болот, выступило нагромождение скал базовой горы, заскользил внизу южный лес. И вот он, холм Палушария над базой Лонгструмпов. Машины пошли на снижение и сели как попало. Зачмокли мембраны люков, ополченцы повалили наружу. Не скоро, но всё же выглянули знакомые лица. Пошло узнавание, и радостная весть разнеслась, как огонь по Бигфордову шнуру. Первой вынеслась Алла Меньковская, раскидывая руки, и Кузьмичев пошагал ей навстречу, отмекая и сбрасывая тяжкие береги ответственности, тревог и забот. Он был дома.